Глава тридцать седьмая. К тому времени, когда Гродов вернулся на батарею, там в роли именинника чествовали Женьку Юраша. Одевшись так, как обычно одеваются крестьянские мальчишки, он с очком и удочкой в руках по кромке берега сумел миновать вражеский передний край, располагавшийся неподалеку от левобережного за залиманного села Сычавка и подружиться с группой местных подростков, которые пришли ловить рыбу. Вместе с ними Юнга обошел все село и потом, вернувшись на батарею, сумел назвать приблизительное количество войск и техники, расположенных в разных концах села, чем подтвердил то, о чем в общих чертах говорили взрослые разведчики, побывавшие на окраине села прошлой ночью. Из всего следовало, что румыны сконцентрировали большие силы пехоты, кавалерии и техники и готовы вот-вот двинуться в сторону дамбы, прорыв по которой в любом случае сулил значительно меньшие потери, нежели при форсировании широкого болотистого лимана. Гродов тут же связался с командиром полка морских пехотинцев, и предложил ночью отвести подразделение прикрывавшие подходы к дамбе на правый берег, оборудовав несколько новых пулеметных гнезд и нацелив на место прорыва имеющуюся полевую артиллерию. — А ты уверен, капитан, что, подпустив врага к правому берегу, мы сумеем сдерживать его? — усомнился полковник Осипов. «Ну уж на левом берегу, на подходе к дамбе, ваши две роты и рота ополченцев не сдержали бы их ни в коем случае, это точно», — успокоил его комбат. «Причем не устояли бы они там даже при полнейшей нашей поддержке. Отступить по дамбе остатком этих подразделений тоже не удалось бы. Так что давайте, товарищ полковник, экономить бойцов, а не снаряды, которых у нас пока еще хватает». «Хорошо, рискнем», — согласился полковник, еще немного поколебавшись. «Экономить бойцов, а не снаряды, как раз вовремя сказано». «Только не спешите открывать огонь, ни в коем случае не спешите. Протяженность дамбы около километра, так что дайте румынам втянуться на неё почувствовать вкус легкой победы, войти в азарт». «И вот тут», — поддержал его командир морских пехотинцев, «главное, чтобы мои морячки ни ко времени не вошли в этот самый азарт, а то ведь чуть что без козырку вместо каски и полундра, тельняшки наголо». «Братва, нас мало, но мы в тельняшках, это мне тоже знакомо, особенно по румынскому плацдарму». «По румынскому это да», — мечтательно протянул Осипов. Как и все прочие, кто хоть что-либо знал о румынском плацдарме, полковник всячески старался выразить свое уважение к его защитникам, причем делал это уже не впервые. На рассвете, обнаружив, что ни прикрытия дамбы, ни сплошной линии обороны на правом берегу нет, противник очевидно решил, что защитники города – пытаются сократить линию фронта, отойдя за соседний большой отжалыкский лиман, и что оборону они заняли только в прибрежной межлиманной зоне, дабы не подпускать их к морю. «А ты был прав, комбат!» — простуженным охрипшим голосом известил Гродова полковник. «Вместо того, чтобы основательно разведать, что здесь и как...» Эти вояки хреновые всей массой своих войск поперли на дамбу и прилегающие к ней мелководье. «А шо вас так удивляет, товарищ полковник?» На одесский манер поинтересовался Гродов. «Да так же ж вроде не воюют», — в тон ему ответил ком полка «А я скажу так. Это вам, полковник, торопиться некуда. А у них на 23 августа парад победы в Одессе намечен» и все пригласительные уже розданы, попытался оправдать их безоглядную наглость Гродов. «Тогда, конечно, тогда им не до нас», саркастически признал Осипов. «Вопрос, не попрут ли они с дуру еще и на Приморскую дамбу, отгораживающую море от Аджалыкского лимана? Сил у них, в принципе, хватило бы. Хватит ли наглости? Этого им не занимать. Было бы столько же храбрости». Но, чтобы они не имели нас за фраеров, на всякий случай мы держим под контролем и вашу, Булдынскую дамму, и Приморскую дамбу на Николаевской дороге. Кстати, мои корректировщики уже на прибрежной высотке. Когда мы решим подняться в контратаку, я сообщу, предупредил его полковник, тут же подметив, что комбат уже очень даже неплохо освоился с одесским наречием. «Стоит ли вам подниматься?» Пусть они идут, вы же истребляйте их из окопов. У тебя само понятие о войне какое-то артиллеристское, комбат. Если не поднимемся в атаку, которой румыны боятся как ада, то не сумеем их выбить назад за лиманные болота, а значит, они закрепятся уже здесь, на равнине. Хм, мыслите правильно, товарищ полковник, но для этого им снова нужно будет перебросить солидное подкрепление». Причем все по той же дамбе, на которой они опять потеряют до 60% своего личного состава. Может и так, однако отбросить их все же надо. Приказано держать оборону по западному берегу лимана, и мы будем держать. Значит, опять полундра, тельняшки наголо, опять нас мало, но мы в тельняшках. Ну-ну. Ты, пушкарь, главное не вздумай по своим пулять. «От то я вас, башмачников-артиллеристов, знаю!» Гродов прекрасно понимал, что удерживать оборону по западному берегу Лимана, полк морских пехотинцев и поредевшие батальоны пограничников и ополченцы уже не в состоянии. Поэтому единственный выход для них — подойти к приморской части межлиманья, создав приморский оборонительный район с береговой батареей в центре. Однако спорить не стал понимая всю бессмысленность подобной полемики. Мало того, Гродов почти не сомневался, что, будь он на месте полковника, точно так же воспользовался бы возможностью снять противника в лихой атаке, чтобы гнать его назад на разбитую дамбу и на предамбные болота. Тем более, что, как это уже не раз бывало, моряки ведь могли и сами стихийно подняться в контратаку, не ожидая приказа и тогда проблемой становится сдержать их, чтобы не прослыть при этом трусом. Как только наблюдатели сообщили, что румыны начали цепляться за правый берег, комбат приказал огневому взводу уничтожить восточную перемычку дамбы. «Что наблюдаешь?» — прокричал комбат, выхватывая трубку у дежурного телефониста. «Чтоб я так жил!» — по говору и словечкам узнал он сержанта Жодина давно превратившегося в батарейного балагура. — Так и да, архитектурно стреляют. — С восточной перемычкой что, спрашиваю? — Так я же за то и говорю, — невозмутимо стоял на своем сержант. — Снаряд к снаряду. Архитектурная работа. Восточной перемычки уже нет. Одна сплошная воронка, из которой торчит то ли ствол немецкой танкетки, то ли дышла румынской коруцы. — Это другое дело. «Куршинов!» — обратился к командиру огневого взвода главного калибра, взяв трубку внутренней связи. «Пройдитесь теперь по центральной части дамбы!» И «Есть пройтись по центральной части!» Сухим, бесстрастным голосом откликнулся лейтенант. Этот человек, казалось, вообще был лишён каких-либо эмоций. Почти двухметрового роста, до истощения худой, сутулищейся не столько от природы, сколько от привычки, Он мог служить примером того, каким офицер быть не должен. Однако таким примером он мог служить разве что на смотровом плацу. Здесь же, в командирском отсеке огневого взвода, он чувствовал себя в родной стихии. В совершенстве, овладев формулами определения цели, он с быстротой и точностью арифмометра учитывал при своих расчетах данные корректировщиков, соединяя их с поправками на ветер, а также на износ ствола, на расположение каждого из трех орудий главного калибра и на силу порохового заряда. Таблицы стрельб с нанесенными на них заранее пристреленными целями и ориентирами он помнил наизусть, Другое дело, что по характеру своему он был человеком, что называется, безрадостным, лишенным каких-либо пристрастий и увлечений, в принципе, не воспринимавшим ничего, что связано с юмором или солдатскими подковырками. И не то, чтобы Куршинов не понимал их, просто они его ставили в тупик своим легкомыслием и своей житейской непотребностью. «Работай так, чтобы постепенно загонять уцелевших на дамбе-румын на прибрежную отмелю западного берега», — объяснил свой замысел Гродов. «Она там обширная, прикрытая прибрежными косогорами, растянутая километра на полтора в ширину». «Километр шестьсот пятьдесят метров», — машинально, с предельным педантизмом уточнил командир взвода. «Данные моих корректировщиков по дальномеру». «Значит, все сходится. Причем пехотинцами нашими низинка эта пляжная почти не простреливается. Как только румыны там сконцентрируются, я подключу на помощь тебе минометчиков. Только бы полковые пушкари своими горошинами не пытались до срока распугивать румын. Сейчас еще раз предупрежу. Кстати, могу обойтись и без минометчиков». «Можешь, конечно, если забыть о расходе снарядов, доставлять которые из Севастополя будет непросто». Связавшись со штабом полка морской пехоты, комбат попросил полковых пушкарей не торопиться во время артнолета береговой батареи, очищать степное прибрежье, на которое будут выплескиваться те, кто вырвется из пляжного котла, после чего вновь связался с Куршиновым. «Истребляй их, ком взвода!» «По всей строгости военного времени!» Лейтенант запнулся, с трудом реагируя на неуставную, нештатную команду, и негромко проговорил. «У меня там все заранее просчитано, товарищ капитан, с учетом фронта осколочных поражений». А еще через несколько мгновений все три орудия начали истреблять отрезанные от основных сил подразделения противника, загоняя их остатки на правый берег под пулеметные очереди, полевую артиллерию и минометные стволы. Прорядив ряды врага еще и оружейным огнем своих батальонов, полковник Осипов с отчаянием в голосе прокричал в трубку «Уйми своих волкодавов, комбат! Уйми, Христоради! Дай теперь отвести душу моим тельняшникам! Все равно ведь не удержу!» Комполка еще только произносил последние слова, а в трубку Гродова уже врывалась мощная «Полондора, братва! Тельняшки наголо! За Одессу, маму! Штыком их работай Штыком!» И были эти мощные крики полундра Тельняшки, наголо настолько душевно понятными сейчас комбату и настолько заразительными, что, бросив трубку на рычаг, он интуитивно потянулся к стоявшей в углу командного отсека трехлинейки. Эту винтовку он выхватил из рук прямо на бруствере упавшего на правое колено умирающего морячка еще там, на румынском плацдарме, во время первой штыковой атаки — и с тех пор, не полагаясь на табельный командирский пистолет, старался не расставаться с ней не только как с оружием, но и как с военным амулетом. Она всегда находилась на его командном пункте, старательно чищенная, заряженная, с примкнутым тщательно отточенным штыком на тот случай, когда придется вести бой уже в расположении батареи. «Что там происходит, сержант?» — прокричал он в трубку. «Салаги Осипова в атаку пасли!» «Салаги, говоришь?» «Встыки, тельняски наголо!» Неокрепшим шепелявым от волнения боском просветил его корректировщик, в котором он сразу же узнал Женьку Юраша. «Ты какого дьявола там оказался, тельняски наголо?» взъярился комбат, «зная, что юнги на этом опасном корректировочном пункте быть не должно!» «Серзанту Зодину помогаю!» «Без приказа! Подожди, я тебя помогу!» По-отцовски пригрозил он. «Где сам Жодин?» «С пехотинцами пошел, неужели непонятно?» Возбужденно прокричал Юнга. «Я тоже! Некогда мне с вами! Полундра!» А потом была яростная рукопашная с теми румынами, что пытались окопаться на склонах прибрежных холмов или же уйти вброд на свой восточный берег. И сходились там в штыки, стоя по грудь в лиманной воде или же погрязая в болотной тине. При этом моряки сражались прикладами или саперными лопатками, или же схлестывались с противником попросту по-рабоче-крестьянски, били морды, а то и впивались друг другу в глотки. А когда все затихло, и моряки вновь взяли под свой контроль почти все западное побережье лимана, из штаба полка комбату лаконично сообщили, По первым оценкам, на глазок в ходе всей этой кадрильи на дамбе и возле неё уничтожено более сотни солдат противника, подбито четыре танка и около эскадрона спешенных кавалеристов взято в плен. Примечание. Здесь интерпретируется исторический факт, истребление значительной воинской силы противника на километровой дамбе от Жалыкского лимана в районе Булдынки на Булдынской дамбе, а также названы реальные цифры его потерь. Конец примечание. И хотя к вечеру, подтянув резервы и нанося удары из севера со стороны степи и со стороны дамбы, румынам все же удалось захватить Булдынку, Тем не менее Гродов был доволен тем, что дамбовая западня его сработала.